Глава 10. Сергей приехал на довольно презентабельном черном автомобиле. Я бы даже впечатлилась, если бы точно не знала, какой большой кредит он взял ради этой машины и как долго будет его выплачивать. У нас в отделе подобные всегда очень активно обсуждаются. Что знают хотя бы двое, вскоре становится достоянием всей общественности. «Привет!» Сережа рассматривает меня с удивлением, но ничего не говорит. «Сам-то он выглядит просто отлично. К тому же еще достает с заднего сиденья букет тюльпанов. Ага, розовых. Это тебе». «О, спасибо большое». В целом, свидание прошло хорошо. Мне не к чему особо придраться. Скорее придираться надо ко мне. Пошли мы на боевик, ибо я совершенно не против подобного жанра, и фильма интереснее этим вечером не нашлось. Сережа сам купил билеты никоим образом не намекнув о равноправной оплате. Перед сеансом мы недолго посидели в кафе за чашкой кофе, болтая. А в кино так и вовсе случился романтичный момент, только осознала я его чуть позже. В середине фильма от усталости просто-напросто уснула и, видимо, для удобства облокотилась на Сергея, положив голову ему на плечо. Так и проспала до конца сеанса. Просыпалась я и вовсе для себя необычно. Ощущая легкие поглаживающие касания моей руки и слыша шепот на ухо. «Не хочется тебя будить, но фильм уже закончился». Поднимаю голову с мужского плеча и сонно жмурюсь. «Да уж, на свидании я еще никогда не засыпала». «Извини». «Ничего». «Там в фильме хорошо все хоть закончилось?» Провожаю взглядом выходящих из зала людей. «Более чем». Сергей смотрит на меня странно. Глаза его лихорадочно блестят. «Точно все нормально?» — уточняю на всякий случай. «Я не про фильм». «Да, конечно». После сеанса захожу в дамскую комнату и, да, не могу не проверить чат. «Блин, там Анри!» И он что-то сразу пишет. «Ну зачем? Зачем я зашла?» «Привет, Пай, как проводишь время?» «Что делать?» «Сбежать из чата?» Но я чуть что всегда так делаю, нехорошо. Нервно расхаживаю из угла в угол в комнате с раковинами. На меня удивленно поглядывают другие посетительницы туалетной комнаты. Наконец решаюсь. Нормально. Нормально. Нормально, блин. Вот почему у меня такие ощущения, словно Анри мой настоящий ревнивый муж. Ты на том свидании, верно? По коже побежали мурашки. Это странное ощущение, когда попал в зависимость от того, с кем можешь общаться лишь в сети, и боишься этого человека потерять. Дошло до того, что я уже реально жалею, что пошла в кино. Если сейчас Андрей обидится и оборвет общение, мне будет действительно больно. Какой отсюда вывод? Да, как бы это ни было глупо, придется, если Анрел еще захочет соглашаться на его договор. Нервно кусаю губы. Не могу врать верно извини что помешал больше не буду паника анри подожди я согласна на договор зачем пай у тебя интересная насыщенная жизнь ходишь постоянно на свидание не стоит себя ограничивать он еще и иронизирует глубоко вздохнула ответ набираю дрожащими пальцами твоя ирония мне сейчас не нужна возможно для тебя это забавная игра а для меня жизнь Реальная, настоящая, моя. Уговаривать и объяснять свои мотивы точно не буду. Не хочешь – не надо. Пока. Да, я тоже могу быть категоричной. Быстро стерла со щеки слезу. Эмоции прямо через край хлещут. Пай, все, спокойно, я понял. Мы договорились. До момента нашей встречи никаких других свиданий. Ты будешь только моей, Пай, девочкой. Я не прекращу с тобой общение. Только если сама не захочешь его закончить. Да и то не факт. Уходи со своего свидания прямо сейчас. Куда тебе вызвать такси? Да уж. Очень нехорошо сейчас с Сережей получится. Можно сказать, отказываюсь от него, не успев толком узнать. Ради человека, которого в глаза не видела. Но стоило только подумать, что общение с Анриалом оборвется, и меня обуял ужас. Вчерашний день без Анри на связи был настоящей пыткой. Я не хочу ее повторять. «Сереж, извини, мне срочно нужно уехать». Подошла попрощаться с коллегой. «Что-то случилось?» М -м, «Мне срочно нужно домой, так получилось». «Так давай я тебя отвезу». «Нет, спасибо, не надо». «Чувствую себя крайне неудобно перед Сережей». Мужчина нахмурился. «Я тебя чем-то обидел?» «Нет». Неловкое молчание. «Я тебе не нравлюсь». Что, ты очень нравишься? Тогда в чем дело? У меня есть другой. Только не смейся, он виртуальный. Может быть, я вообще с какой-нибудь женщиной общаюсь. А что, вот и логичное объяснение нежеланию встретиться. Сейчас она меня подготовит еще морально, и уж тогда... М да Несерьезно как-то, молчу. Это из-за Ромы. Он тебе больше понравился, так? Нет. «Леся, хватит! Скажи уже, как есть!» «Эх, я уже кое с кем встречаюсь», — выдавила из себя я. «Просто у нас все зыбко и очень неопределенно. По сути, мы и не встречаемся, но я так не могу. В общем, еще раз извини, что так вышло». С минуту Сергей смотрел на меня, забавно вздернув в удивлении бровь, а потом выдал. «Да, неожиданно. Но я не обижен». И знаешь, я не собираюсь прекращать с тобой общение из-за того, что с кем-то все очень зыбко и, по сути, не встречаешься. Давай я все же подвезу до дома. Нет-нет, я на такси. Анриел. Сообщение с приложения подтвердило, что моя девочка села в такси и уже едет домой. Ощутил сладкое, где-то даже злорадное удовлетворение и чувство победы. Соперник остался с носом. Действительно, по девочка во всех отношениях. Все начиналось как игра, небольшое развлечение. Но эта игра оказалась слишком затягивающей. «Может, ты уже обратишь внимание на меня?» Требовательно тянет соблазнительного вида блондинка в шикарном черном платье, кладя ладонь на мой телефон и закрывая экран. «Ты весь вечер в своем телефоне и работе». «Сегодня суббота. Я рядом». Моя спутница недвусмысленно выгнула спину, акцентируя внимание на своей роскошной груди. Придвинулась ближе. «Пара на вечер и ночь у меня подобралась как раз по моим вкусам. Но договор есть договор». Отодвинула от себя блондинку и сухо произнес. «Извини, дорогая, мне нужно ехать. Дела. Я тебе позвоню». Сначала в глазах спутницы появилась растерянность, которая сменилась злостью. Лицо красивой, ухоженной и дорогой девушки исказилось, превратившись в неприятную гримасу. Не такая уж и красивая девушка, если приглядеться. Олеся Дома мама, взглянув на мой совершенно спокойный, явно невосторженный и счастливый вид, весело фыркнула. «Опять не понравился ухажер». «Да ничего, нормально». «В чем тогда дело?» Грустно смотрю на маму. «Вот кто легко может понять меня без слов». «За Анри этого зацепилась, да?» «Угу». «Ну что ж тут сделаешь? Сама ведь тебя такой мечтательницей воспитывала. Жди свои алые паруса». К ногам ободряющий льнут кошки. «Ну и ладно». Наклонилась и погладила пушистых любимец. «Если не дождусь парусов, компания в старости у меня все равно будет приятная». Словно читая мои мысли, кошки стали ластиться еще более рьяно. Как бы говоря, «Да-да, хозяйка, с нами тебе будет хорошо. Ну их этих мужиков, от них одни проблемы». Проблемы не проблемы, а с Анриалом я проболтала весь вечер и полночи. В воскресенье с утра не поленилась встать пораньше, Откопать нужную информацию и съездить оплатить заказ. Это я решила месть надолго не откладывать. А потом с большим предвкушением написала появившемуся в чате Анри. «Привет, у меня для тебя сюрприз хм -хм. Привет, пирожок. Куда ехать?» Написала точку назначения. «На нужном месте, по моим указателям, Анриал должен забрать путанную подсказку, куда идти дальше. Это чтобы он сразу не догадался, что я ему приготовила» пробив адрес в интернете. Ждала недолго. Не больше получаса, что означает, что либо Анреал был поблизости, либо живет в центре. «Ай, это что такое? Какой квест?» Пыркаю. «Как интересно удивлять Анри». «Самый настоящий и персональный. Скажи, что ты Анреал, тебя проведут в нужную комнату. Как только из нее выйдешь, тебе вручат приз от меня». В этот раз подарок символический. Месячный абонемент на все устраиваемые квесты одной компании и многофункциональный брелок, в котором можно найти отвертку, фонарик, открывашку, зажигалку, ножик и много чего еще. Даже флешку. Это будет своеобразный намек обещания, что фантазия с сюрпризами у меня будет такая, что пригодится все. Квест, который я выбрала для Анри. Не для слабонервных. Комната, где проходит квест, Создана по мотивам одного известного хоррора. В комнате Анреала запрут и посадят на цепь. А его задача в том, чтобы, исследуя комнату и разгадывая спрятанные там загадки, найти сначала ключ от цепи, а затем и от двери. Телефоны прочие вспомогательные гаджеты использовать нельзя. Не сможет сам все сделать. Его, конечно, выпустят через пару часов. Обстановку комнаты я видела. Не для слабонервных. Спустя час Анриэл появился в сети. «М-да, mm, Пай». «Понравилось?» «Это месть за Панда Парк?» «Угу». У меня улыбка до ушей. Анри просчитывает меня только так. «Сижу в этот момент на кухне. Мама меня с интересом разглядывает». Я отвернулась и наклонила голову, прикрывшись волосами. «Знаешь, понравилось. Еще не приходилось никогда ни в чем подобном участвовать». Но одному, пожалуй, скучновато. Спасибо за подарок. Брелок – это угроза. Блин, как же классно, когда все, что ты хотела сказать, понимают сразу. Умный мне попался друг. Да, как тебе мысль о походе? Хорошая, но это лучше отложить на выходные. И один я в поход идти точно не хочу. Только если компанию мне составишь. Так что чуть позже. о Анриал сделал намек, что наша встреча не за горами. Насколько все радостно, весело и воздушно стало на личном фронте, настолько же плохо теперь оказалось на работе. Формально наша старая администратор еще должна была работать, но фактически ее уже перевели и поставили новую Грымзу. Новая молодая начальница сразу начала показывать себя, а может быть и самоутверждаться за счет других, завернув гайки так, что не продохнуть. Неделька выдалась кошмарной. Меня администраторша не взлюбила особо. Возможно, опять-таки из-за приметного цвета волос. Кое-то веки начала понимать НАТУ с ее стенаниями. Еще и клиенты на телефоне мне часто стали попадаться странные. Через одного неадекват. Впервые за очень долгое время стала подумывать о переводе когда в пятницу ближе к концу рабочего дня начальница при всех громко раскритиковала мой непристойный внешний вид и плохие показатели в работе. А я ей заметила, что клиенты этот мой внешний вид по телефону никак не могут увидеть и оценить, за что администратор сходу впаяла мне штраф за грубость. У коллег, наблюдавших за некрасивой сценой, глаза были огромные, но никто не вступился и ничего не сказал. Стоило начальнице грозно обозреть аудиторию, и все тут же попрятали глаза в пол. Кое-как в пятницу доработала, но ушла в слезах. Домой не поехала, не захотев расстраивать маму своим печальным видом. И встретилась с Натой в кафе. «Все достало!» – тянет Ната устала. «Я молча пью сладкий кофе. Обычно предпочитаю без сахара, но тут прямо-таки надо подсластить». Проверила телефон. «Анриала в сети нет. На этой неделе мы мало общались. Днем у меня нет времени. Вечером уже Анри отговаривается занятостью и делами». «Ну так меняй место работы. Сейчас наверняка найдется местечко помощника у других боссов. Опыт работы у тебя есть, наверняка и связи нужные появились». «Нет, я завалю такие этого жеребца. И уйду с работы только в декрет». «О, Ната закусила у и бьет копытом, хотя и не так ретиво, как в начале». «Есть наметки?» Ната фыркнула и гордо выпятила грудь. «Конечно, есть. А я, наверное, завтра пойду в салон перекрашиваться». «Почему? Надоел цвет?» Начальница моей надоел. Сегодня прямо прицепилась, невозможно». «Вот стерва! Ну, может, оно и верно. Вон у тебя уже корни отрастать начали» так что сходить к мастеру надо в любом случае. От мысли о смене цвета становится грустно. Но решение, думаю, правильное. Администратор точно обрадуется. Ну да. Слушай, ну не грусти, сделай себе новую прическу. На следующей неделе корпоратив, там оторвемся, расслабимся. У меня на него большие планы. Уже начала готовиться. Я буду выглядеть сногсшибательно. Там будет присутствовать и наше начальство. И я совращу своего шефа, вот увидишь. Ну давай, а то уж месяц с тобой отмеренный к концу подходит. А мы все еще не начали подбирать день, когда я стану крестной мамой для маленьких же ребят. Выходные прошли скучно. Анриал написал, что уезжает по делам, и на этот уикенд сюрпризов ему не планировать. Но зато он попросил сходить в торговый центр где я все время прошу остановиться заказанное им такси. По указке Анреала зашла в цветочный магазин, где продавщица, когда я назвалась Пинки Пай, выдала мне огромные букетищи розовых и белых роз. В воскресенье сходила в салон и вышла оттуда уже не клубничной, а платиновой блондинкой. Мой образ стал более классическим, без эпатажа, но все равно очень ярким и привлекающим внимание. Мужчины на улице все так же оборачиваются. Но если раньше они смотрели удивленно и так оценивающе, словно раздумывая, нравится им такое или нет, то сейчас прямо жадно. Такое мужское внимание для меня необычно, но в чем-то забавно. Я вдруг осознала, что мне нравится выделяться и привлекать внимание. Быть красивой. На волне новых впечатлений зашла в магазин и купила себе весенне-летнее платье, с длинным летящим подолом и туфельки. Прямо в обновках и пришла домой. Будет у меня теперь платье для свиданий. Дома мама окинула меня одобрительным взглядом. «Знаешь, а этот твой Анри на тебя хорошо влияет. Ты сейчас похожа на ангела». В понедельник утром мне ну очень не хотелось ехать на работу. Но надо. Как много все-таки зависит от людей. «За какую-то неделю работа, которая тебя всегда устраивала, может превратиться в нелюбимую». Кафе, в котором мы по утрам встречаемся с Натой, ее не оказалось. Видимо, запаздывает, хотя на новом месте моя подружка всегда стремилась приходить заранее. Уже когда я подходила к работе, Ната мне позвонила. «Лесь, у меня проблемы, выручай. Артурчик кое-что пронюхал». Устроил мне ночью сцену, а сейчас уехал по делам, заперев в своей квартире. Хочет добиться, чтобы меня уволили. И я не работала и сидела дома. Прознал про корпоратив. Слесарь уже едет. Можешь зайти в приемную и все подготовить к приходу босса. Я тебе все расскажу в деталях. Ну да, тут НАТО действительно попало. Хорошо, говори, что надо сделать. Ключ от приемной взяла у охраны. НАТО позвонила и предупредила их, сказав, чтобы мне выделили запасной. В принципе, ничего сложного, как и в прошлый раз. Только сделать кофе, ну и распечатать с небольшими правками в компьютере НАТО несколько документов на подпись. Кофе сделан. Принтер пахтя быстро выплевывает документы один за другим. И тут случается непредвиденное. За 10 минут до того времени, в которое обычно приходит шеф, Замок щелкает и начинает проворачиваться. Понимаю, что своим присутствием очень подставлю на Да и себя. В панике, не придумав ничего лучше, ныряю под стол. Стремительные, уверенные шаги. Босс идет в свой кабинет и, может быть, ничего необычного не заметит. Звук открываемой двери кабинета... Фух, кажется, пронесло. Сейчас быстренько уйду отсюда, словно и не было. Надо уже примчиться сюда на такси. Придумает, как отговориться. Но что шеф раньше приехал, это плохо. Дурацкая ситуация. Раньше я на работе так не вляпывалась. Так, дверь открылась, но я не слышала, чтобы ее закрыли. И тут шаги. Уже не быстрые. Тихонько паникую, потому что начальник идет к столу, под которым я прячусь. Один шаг, второй, третий... Издевательски медленные шаги, я бы сказала. Остановился прямо возле меня, и я имею честь видеть его лакированные, начищенные до блеска ботинки. Тишина. Мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Нервы натянуты до предела. И вот в этой густой, напряженной тишине я слышу едва уловимое дребезжание чашки о блюдце. Пауза затягивается. Скрестила пальцы на удачу. «Алиса Петровна, а что вы делаете под столом?» «Блин».